Глава 9. Исполнить план. Часть вторая. Что может быть знаком? Ну, Влад всегда любил общаться непонятными формулировками, но... Что, если знаком будет повторение старой ситуации? Привести на то место двух выживших участников ритуала? Хм... А что, если придется повторить сам этот ритуал по новой? Олегу очень не хотелось пытать себя или других. Но если бы это оказалось единственным путем к возвращению Влада, то он бы на это пошел и заставил пойти всех, кого нужно. А может, знак – просто мощное проявление силы? Как бы там ни было, привести этих двоих на старое место следовало, чтобы посмотреть, что получится. Да, одно Олег знал наверняка, по крайней мере. Происходить все действительно должно на старом месте, там же, где прошел его первый рейд. Анна и Андрей на полу медленно зашевелились. Девушка подняла голову и обвела помещение взглядом. Но глаза у нее были совершенно бессмысленные и тупые. «Препараты», – сообразила Алина. «Они все еще под ними. В ДМК ведь их держали под лошадиной дозой седативных». «Прошло уже много времени», – предположил Малик, но Юля возразила. «Они находились в кристалле. Кристалл в инвентаре. Возможно, там время не шло?» «Наши кристаллы – одно из самых полезных наших открытий», – не упустил возможности сделать минутку саморекламы Щергальский. Олег в споре не участвовал. Он просто молча смотрел на брата и сестру, которые медленно приходили в себя. Все соратники до того весьма полезные в один миг обернулись обузой. Они станут только мешать. Они не поймут, что ему нужно сделать, зачем ему нужно это сделать и как вообще себя вести. Если просто не поймут, это полбеды. А если начнут мешать? Впрочем, совсем отвлекаться от текущих дел нельзя. Когда он вернет Влада то не должен показать ему, что за время отсутствия сущности испортил все возможности и лишился всего, чего достиг до того. «Можете привести их в себя?» Он поглядел на Щергайского. «Вывести из этого состояния, покормить, немного ввести в курс дела и вообще превратить из овощей обратно в людей». «Да, конечно», — кивнул тот. «Вот и отлично», — согласился Олег. Этими займитесь. С этими словами он встал и вышел. Черт! В голове столько сумбура, столько сумятицы, но нельзя давать им волю, а главное, нельзя приступать в торопях к самому важному делу, какое у него было до сих пор. Вроде все просто, так? Прибыть на старое место, подать Владу знак, что он тут, он откроет врата, те же самые, Войти туда с десятком зомби и провести ритуал. Что сложного? А то, что она точно знает о существовании этой лазейки. Если знает, значит и о предосторожностях позаботилась. И слишком много вопросов, в особенности по части подачи знака. Может для начала просто наведаться в это место? Для разведки или чего-то такого? Олег помотал головой. И растворился в воздухе. Но хотя бы основные силы при нем. Хуже было бы, если бы без Влада он стал обычным человеком. Интересно, а его пробужденные? Что стало с ними? А если он пробудит еще кого-нибудь? Эта мысль потянула другую, об Африке. Он обещал Ларину пробуждать его людей. Ничего подождет. Сейчас не до него. Но вот что полезно, там, в Африке, можно разжиться новыми зомби. Войны там никогда не прекращаются, значит и трупы будут. Ларин может считаться его союзником. Да, вполне. Зомби у него, конечно, хватало, но без Влада он не имел к ним доступа. Эх, если бы хоть десяток имелся в наличии, а там бы... но нет. Олег помнил того, что лежал в лаборатории ДМК. Тот давно был уничтожен. А еще тот, что оставался в бункере. Что с ним? Размышления прервались, когда он вылетел за город. Тогда, перед своим первым рейдом, они ехали сюда автобусом. Потом еще долго шли пешком. Сейчас Олег добрался до места за пару минут. Осталось только определить его поточнее. Вот Влад бы с этим не тянул, он бы отметил нужное место маркером, после чего у Олега ушло бы три секунды на то, чтобы... Чего? Олег еще не успел снизиться, когда вдруг увидел внизу что-то яркое и большое. Пожар? Но нет. Определить источник свечения оказалось до более просто. Он был знаком каждому в этом мире в последние два десятка лет. Врата. «Вот чёрт!» — Олег поморщился. «Со всеми этими войнами, революциями, эпидемиями и разборками сущностей я забыл о существовании самых обычных врат с монстрами». Эти, тем не менее, не были обычными. Размер врат был поистине чудовищным. Ведь Олег даже умудрился заметить их сверху. Значит, они выходили за верхушки деревьев. «Вот блин!» Если сами врата настолько огромные, значит и их обитатели будут особенно мощными. Но настоящее осознание произошедшего снизошло на Олега только тогда, когда он вылетел чуть вперед и осознал одну простую истину. Это та самая полянка, та, на которой тогда, вечность назад, располагались врата Сиранга, открытые Владыкой. Теперь на их месте громоздилась это чудовищное нечто. Что-то подсказывало Олегу, что это все не просто так. Нельзя открыть двое врат сразу в одном месте, но ведь. А вот и ты, раздалось снизу, вроде не громко, но отчетливо. Разумеется, это была Арлен Майер, или, вернее, та, что сидела у нее внутри. Олег не стал притворяться, что его здесь нет. Бесполезно. Она все равно видит его и спустился вниз. «Уже выплатила штраф?» Он дерзко поглядел на довольно улыбающуюся Арлин. «О да!» — кивнула та. «И поверь, твой друг сильно ошибался, думая, что после этого у меня не останется сил. Конечно, я что-то потеряла, но... Такова жизнь, не так ли?» «Что-то тратишь, что-то приобретаешь?» Она кивнула головой на врата позади. «Красиво, правда? И удобно». «Не дают открыть другие врата на этом месте?» Хмуро уточнил Олег. «Не просто не дают. Я же не идиотка, чтобы дать возможность сделать все просто на десять метров левее. Нет. Эти врата сопряжены с тем самым измерением, где он находится». «Можно по-человечески?» – искренне попросил Олег. «Ах да, я забыла, что нормальным языком ты не понимаешь», – издевательски произнесла Арлин. «Говоря, как ты выразился по-человечески, языком примитивных, неспособных на умственные усилия организмов, его врата не откроются, пока не закроются этим». «Ого! Чтобы закрыть эти врата?» Нужно их зачистить, но размеры, цвет, это же настоящая катастрофа. Да, ты все понял верно, согласилась Арлин. Наверное, ты думаешь, почему я не убила тебя? Может, считаешь меня глупой или непрактичной, но я просто не вижу в тебе угрозы, а вот польза от тебя, сильного искателя влияющего на мировой расклад сил, немалое. Она махнула рукой на врата. «Скоро тут будет куча народу. Военные, правительства, наиболее безбашенные журналисты, искатели, в том числе и иностранные. Может, даже и я!» Она рассмеялась. «Обычно меня зовут первой в таком случае, но я ведь ослаблена дракой с визитером» коварным монстром из другой вселенной. Лезть внутрь придется тебе. Олег молчал, медленно осознавая, что сотворила Арлин. «И я скажу тебе, что будет дальше», — весело кивнула Арлин. «Ты, конечно же, полезешь и огребешь, потому что монстры, таящиеся внутри, будут не по зубам даже сильнейшим из искателей мира». На счастье, Людишек, они не станут выходить внутрь, но врата останутся открытыми, пока жив хоть один из них. Ты же понимаешь, что пробовать свои силы съедутся все сосо ранги мира, возможно, даже вместе. Не выдержал Олег. Прекрасно понимаю, кивнула Арлен. — Пусть пробуют. Дело в том, что это я открываю врата. В этот раз я связала ваш мир с тем что вы победить не в силах. СС-ранги, СС-ранги. То, что внутри сильнее на несколько порядков. У вас нет даже теоретических шансов. Открываешь, но не создаешь. усмехнулся Олег. Дерзи, Арлен махнула рукой. Ты только это и можешь. Но если вернуться к тому, что будет дальше, варианта два, по сути. Первый — ты проиграешь. В буквальном смысле слова. Рано или поздно ты сойдешься в бою с какой-нибудь тварью оттуда, которая будет сильнее тебя, со всеми твоими силами. Не сумеешь вовремя отступить и... умрешь. Прозаический, глупый и скучный вариант. Олег молчал, не желая ей подыгрывать. Но той и не нужен был ответ, чтобы продолжить. И второй вариант. Ты сдашься. Сейчас ты думаешь, что я играю с тобой, как играла там, возле цитадели. То есть, поставила в тяжелое положение, но с маленьким шансом победить. И ты будешь искать этот шанс. Она рассмеялась. Пока до тебя не дойдет, что его нет. Сейчас ты не веришь мне, правда? Думаешь, я просто набиваю цену? «Лазейки нет. Пока эти врата не закроются, он не вернется. А закрыть их на всей планете смогу только я». Арлин снова усмехнулась. «И да, когда ты наконец поймешь, что это действительно так, и я не выдумываю, ты сдашься. Кстати, можешь тогда прийти ко мне. Я найду для тебя теплое местечко, подходящее занятие и, может быть...» Даже возможность красивой жизни. «И зачем ты мне все это говоришь?» Спросил, наконец, Олег. «Чтобы ты уже сейчас думала о будущем», Пожала плечами Арлен. «Должен же кто-то направить твои мысли в нужную сторону. Готова спорить. По сравнению с тобой, даже он казался относительно вменяемым». Она снова рассмеялась. Не принимай близко к сердцу. Это общее для всего нашего вида, как, впрочем, и для любого смертного вида. Махнув рукой, она замерцала на месте, как сбоящая голограмма, и исчезла, оставив Олега стоять перед огромными, выше леса вратами. Значит, лазейки нет, без капли иронии пробормотал Олег. Возможно. «Скорее всего, ты не врешь», и шагнул внутрь.